Глава 16. Понимаешь, Леша, сидя в предбаннике, вещал я, все очень сложно и запутано. Я вот сейчас командиру рассказал в черне, так, но он понял. Я взглянул на Сталинова, тот кивнул. Не сразу, конечно, но понял. Да, собственно, если бы мне самому такое рассказывать начали, Короче, Леша, я из другого мира. Я сделал паузу, чтобы Раков проник со мыслью. Он сначала окаменел, потом лицо помаленьку ожило и обратило вопрошающий взор на отца командира. Тот вскинул брови и пожал плечами. Дескать, а я что сделаю? Но сам факт того, что Старинов не пытался опровергнуть мои слова, сыграл мне на руку. И очень сильно сыграл. Там, в этом другом мире, зря так начал, ну да ладно, там сейчас будущее. Ну вот, так и знал, что какую-нибудь хрень ляпнул. Ну как будущее? По сравнению с вашим временем, будущее. Раков внимал молча, даже не шевелился. Карту помнишь? Уж прости, но она не масонская. Она из моего мира. И все, что там нарисовано, У нас в реальности существует. Самара на самом деле еще больше, чем на карте, потому что карту лет двадцать назад рисовали. А сейчас в Самаре живет больше миллиона человек. Раков неожиданно ожил. «Сколько?» Старинов тоже удивился, поэтому пришлось отвечать. «Больше миллиона. Насколько больше, не скажу, не знаю. Может, на сто тысяч, а может, на двести». — Нет у меня точных данных. — Да где же вы все там помещаетесь? — воскликнул Раков. — Это до земли сколько надо. — По лесу строится прорва. — Эй, эй, эй, осадите, — попытался остановить их я. — Вы когда-нибудь слышали про каменные дома? — Оказалось, что слышали. — Ну так вот, дома у нас там все каменные, многоэтажные, поэтому и земли хватает, и леса тоже. «Нет, ну, миллион!» «Да что вы там все делаете?» Поразился поручик. «Во-первых, я живу не в Самаре, а в Тольятти. Это город на карте, который похож на три города, расположены рядом. Там еще плотина, вы должны помнить». «Алексей, ты представляешь, они там Волгу плотиной загородили!» Воскликнул Роман. «Ну, хоть поверил, уже хорошо». «Зачем?» — удивился Раков. Но спросил при этом не у меня, а почему-то у Стариного. Тот ответил совершенно предсказуемо, а ты спроси. И вот как им объяснить, что такое ГЭС? Парневые, проводяные милицы, что ли, вы слышали? Конечно, ответил Забой Храков. А вы что, на Волге? такое поставили. Ну, не совсем так, судился я. Но если вам так понятнее будет, то да. А зачем? Удивился Рома, и удивлению его не было предела. Я решил сказать правду. Электричество добываем. Из Волги. Из нее, родимой. А что за электричество такое? Спросил Раков. Рыба такая, да? Нет, не рыба. Мрачно ответил я. Электричество это... Блин, а что это? Как им объяснить? Такой вид энергии. А энергия это что? В общем, так, я не то чтобы собрался с мыслями, но говорить что-то надо. Электричество у вас тут откроет. Лет, может, через пятьдесят. Может, еще как. Это не важно. Вот, когда дрова горят, то тепло, да? Они покивали. Это тепловая энергия. Когда лодка под парусом плывет... что то тут я намудрил. Ну, ладно. Ветер дует. Это механическая энергия. Кстати, Когда вода на мельничное колесо льется, это тоже механическая энергия. Вот. А есть еще электрическая энергия. Есть еще ядерная, но про нее точно пока не стоит. Электричество, если не знать, как оно устроено и как работает, очень похоже на... на волшебство. Я позволил себе немного перевести дух. А зря... — Так это ты этим электричеством прогнал, Шуралея? догадался Раков. — Нет, не электричеством. Электричество — это... Ну, как им объяснить-то? Вот вы молнию угрозу грозу видели? — Да, Андрей, это да ты чего? — удивился поручик. — Вчера ж гроза была, и гром был, и молнии. Да ты ж сам-сами смотрел. Горевал еще, что дороги разболту. Забыл, что ли? — Да нет, это я так, к слову. Вот молния... Это типичный пример электричества. Понятно? — Так это вы их из Волги вылавливаете? — спросил Раков. — Нет! — заорал досадой я. — Как? Как им объяснить? — Ладно, слушайте еще раз. Почти успокоившись, произнес я. — Плотину построили. Поставили там большую водяную мельницу. Вода в Волге крутит большие колеса. А специальный механизм превращает эту энергию вращения в электрическую энергию. Это понятно? — То есть все-таки волшебство, — заключил Старинов. — Да какой черт побери волшебство, — взорвался я. — Говорю же, вода колеса крутит. Что непонятно? — Вода крутит, это понятно. Но ты же сам говоришь, что механизм превращает ее в электричество. Значит, волшебство. «Хорошо, не превращают, а переделывают. Так, понятно?» «Понятно!» — покивал люха «А как?» «Мать, мать, мать!» — отозвалось привычно в моей голове. «Как же с вами трудно, парни!» Я аж рукой за голову схватился. «Долго рассказывают, да и не знаю я весь процесс. Важно, что оно, электричество, есть и плотина для того, чтобы его делать. Вот сейчас понятно. А зачем оно вам?» — поинтересовался Раков. — А вот это, Леша, очень правильный вопрос, — отозвался я. — У нас много чего на электричестве работает. Да вот хотя бы телефон. — Ну, мать вашу, так, сейчас же про телефон рассказывать придется. Хотя по-любому бы пришлось. — Какой телефон? — переспросил Алексей. — Это та штука, по которой он вчера считал, — ответил товарищу Старину. — И что с ним? Что с тафором случилось? — начал выяснять товарищ. — Сломался? — Пока нет, — успокоил его я, но ему уже недолго осталось. — Почему? — забеспокоился Раков. — Батарейка садится, а зарядить негде. Раков вопросительно посмотрел на Романа, тот только плечами пожал. — Что-то я совсем ничего не понял, — признался Лёха. Чего садиться? Почему зарядить нечем? «Зарядить нечем, Леша, потому что электричество у вас еще не изобрели. Но без него телефон еще пару дней поработает и все». «Ты же говорил, что три дня!» — возбудился Старинов. «Опять набрал?» «Ничего я не набрал», — вспырил я. «Два дня проработать точно, а насчет третьего сомнения у меня большие. Так, понятно». «А почему нечем зарядить?» — заинтересовался проблемой раков. Ты же говорил, что в молниях электричество есть, да и в Волге тоже. Блин, как с ними трудно. Леша, если молния ударит в телефон, то телефона у меня уже не будет. Понимаешь, сгорит он, расплавится. А в Волге электричества нет. Чтобы его добыть, нужно сперва электростанцию построить. Да и это еще не все. Я махнул рукой от безнадежности ситуации. А что еще? Голос у поручика был такой, словно не нравится ему это. Ничего заряда устройство нужно, без него никак. Как у вас там все сложно? Недовольно произнес отец-командир. Нельзя что ли было на пружине телефон сделать? Ключиком покрутил, завел и всех дел. А тут... Плотину насыпь, эту построй, да еще и какое-то устройство нужно. Не живется вам, как людям, сами себе трудности создаете. Я не удержался. А знаешь, Рома, ты ведь почти в точности описал первые модели телефонов. Так и было. Покрутишь рукоятку, там тебе телефонистка ответит, и ты начинаешь говорить. Так-то? Подожди. — замотал головой Старинов. — Ты хочешь сказать, что раньше... Э, — В смысле, у вас там, раньше. — Он осекся. — А телефонистка это кто? — Ну, эта девушка такая специальная. На телефонной станции сидит, провода соединяет. — А, так я и думал. Раньше телефон не сам считал, а вот эта девка вместо него. Наверное, ошибок полно было, да? Они и образованы-то барышни, не шибко в науках разумеют. А если из дворовых какая, так и вовсе. И он махнул рукой, знак полной непригодности дворовой череди к ведению сложных вычислений. — Нет, Рома, ты не прав, — покачал головой я. — Телефон, он не для расчетов предназначен. — А для чего? — тут же встрял Леха. — Рома, помнишь, я у тебя спрашивал... Как вы сообщение передаете? Ну, ты еще про почтовых голубей говорил. Так ведь нет у нас почтовых голубей. С явным сожалением воскликнул Раковс. Не положено нам. Да понял я, понял. Прервал его я. Голубей нет и не предвидится. Вот только они и не нужны. Это я для примера. А вот слушайте, как у нас все происходит. Мало не еми, скептически поинтересовался Старина. «Не совсем. Сейчас-то вообще сложно. А раньше как было? Стоит у тебя в доме телефон. Ты собрался поговорить с... да даже и с князем. Ну, или наоборот, князь тебя к себе вызвать хочет». «Вестового пошлет», — сообщил мне Леха. «У вас, да, у нас нет. У нас он подойдет к аппарату, покрутит ручку». «К чему подойдет?» — перебил меня Рома. «Я чертыхнулся». Телефону подойдет, покрутит ручку, ему в трубке девушка-телефонистка ответит, а он ей скажет «Соедините меня с поручиком Стариновым, она там у себя нужный провод воткнет, и у тебя дома телефон зазвенит, ты трубку берешь, поручик Старинов слушает, а дальше вы с князем разговариваете, и все». Господа офицеры смотрели на меня, как на блаженного. — Нет, Андрей, не бывает его светлость спечную трубу орать. — С сожалением, что такие простые вещи приходится объяснять взрослому человеку, — произнес поручик. — И я по совести сказать тоже не хочу. Глупо это. — Постой, — вмешался Раков. — Может быть, он имел в виду рупор? — Алексей! — Сухаризный проговорил Старинов. Ну, какой рупор? Где моя квартира? И где дом его светлости? Это же через весь город почитай, орать-то надо. Не услышишь даже. А как и услышишь, так все одно не разберешь ничего. Нет, Андрей, глупая затея. Князю даже и говорить не вздумай. И сам осрамишься, и нас осрамишь. Вот так идея телефонизации всей Руси была пресечена на корню. Но как же им объяснять? Ни хрена не вырубаются. Можно, конечно, подойти к вопросу, как в фильме «Холоп. Чудо». Но мне от чудес надо держаться подальше. Вот что, парни, пойдемте-ка попаримся, а я пока посоображаю, как до вас мысль свою донести. Соображай, не соображай, а только не согласится, князь, на такое». Фарка стей не ломит, а хорошая прожарка еще никому не мешала. Мне так и вовсе очень даже помогла. Чего это я взялся этим двоим доказывать возможности телефонной связи? Даже если и докажу, что с того? Я ведь создать ее здесь все равно не смогу, так что и копья ломать незачем. Но доказать, что я из будущего, сдается мне, они ведь уже почти поверили или нет? Ну, значит, контроль не в голову. Раз возможности сотовой связи продемонстрировать не удастся, то тогда надо показать, как работает фотоаппарат. Это сначала казалось мне хорошей идеей, но весь остальной день и половину дороги до Самары я отбивался от пожеланий что-либо сфотографировать. Как меня угораздило не включить музыку, я даже сейчас не понимаю. А то бы так всю батарейку и посадили, наверное. Взрослые, они же как дети. Играться любят. Просто игрушки у них подороже».